Дождавшись, пока стихнут шаги, я выбрался из разгромленной квартиры и тихо, насколько это было возможно, побежал по лестнице. Я рассчитывал, что человек, который спустился вниз, должен будет какое-то время задержаться возле машины, поскольку, по словам валяющегося в багажнике Толика, они приехали сюда, чтобы увести свой компромат в другое безопасное место. Как ни странно, я оказался прав. Пришлось подождать несколько минут, пока не раздался звук захлопываемой дверцы, а следом за ним щелчок подъездного замка. Я вжался в стену, слившись с ней, и был почти неразличим в темноте неосвещенного подъезда. Человек невысокого роста вошел в подъезд и уже ступил ногой на первую ступеньку, когда я от всей души приложил его рукоятью пистолета по затылку. В следующую секунду пришлось подхватывать бесчувственное тело и аккуратно, без звука, уложить его на каменный пол. С одним было покончено. По крайней мере, он не будет мешать в ближайшие полчаса. Вновь поднявшись на третий этаж, я тихо толкнул дверь. Она оказалась открыта, и за ней никого не было. Выставил перед собой пистолет и, подбадривая себя детской считалкой, один из них упал, и их осталось двое, двинулся по знакомому маршруту к внутренней лестнице, ведущей на второй этаж. По дороге никто не попался, и я предположил, что оставшиеся складывают свое добро в коробки и вряд ли будут озабочены слежением за обстановкой. Так и вышло. Я благополучно спустился в огромный зал, который выглядел так же, как и в тот день, когда я впервые попал сюда. Тот же полумрак, те же неяркие лампочки в разных концах. Только кошечки не было видно и почему-то сильно пахло бензином. Я знал, куда нужно идти. Пробежав через весь зал и ничего не опрокинув, я бесшумно подошел к незаметной, замаскированной под дорогие обои двери и прислушался. Холод пробрал до самых костей, когда я вновь услышал густой бас Алексея. Я прижался к стене, подняв руку с пистолетом, готовый стрелять без предупреждения. Но никто не выходил. За дверью слышался негромкий разговор, но слов было не разобрать. Страх, что лежавший в подъезде мужик может очнуться в любую минуту, побуждал к действию. Но черт меня возьми, если я знал, как быть. Ворваться и начать палить во все стороны? Что я, Клинт Иствуд? Подкрасться и перестрелять поодиночке – тоже не вариант. Одного, может, и подстрелил бы, но другие не стали бы щелкать в ожидании своей очереди в ад. Но и стоять тут было не очень умно. Может, они и не выйдут. Может, они ждут, пока этот потерпевший вернется за очередной партией. Мысли скакали горными козлами, не останавливаясь ни на одном из вариантов. И чем больше я думал, тем меньше понимал, что предпринять. Все решилось само собой. Замаскированная дверь открылась так резко, что я чуть не охнул от неожиданности. Замерев, я следил, как из пыточной комнаты вышел Громила, неся в руках объемистую коробку. Подождав, пока он скроется из виду, я скользнул к двери и с неровно бьющимся сердцем открыл ее. У меня было не больше пары минут, пока Громила спустится вниз и, обнаружив бесчувственное тело напарника, вернется назад, поэтому времени терять было нельзя. Мурейко стоял спиной, складывая что-то в большую коробку. Не поворачиваясь, он спросил. «Ты чего там застрял, Аркадий? Респичило, что ли?» Я не отвечал. Сделав три быстрых шага, я оказался у него за спиной и замахнулся, чтобы ударить его. Но Мурейко что-то почувствовал и резко дернулся в сторону. Рукоятка пистолета лишь скользнула по его голове, содрав с нее кусок кожи. Ловко уйдя под удара, майор умудрился не только устоять на ногах. Когда он развернулся ко мне, я увидел у него в руках пистолет, дуло которого было направлено на меня. «Не двигайся, дружок!» Почти ласково сказал он. «И отпусти этот молоток!» Он указал на мой пистолет, который я действительно держал в руке, как молоток за длинный ствол. Я понял, что проиграл, и оставалось лишь подчиниться, чтобы выиграть несколько секунд. Я опустил пистолет на пол, не отрывая взгляда от черного ствола его оружия, неотступно следовавшего за мной. Мне почти жаль тебя убивать, Валентин. Несмотря на то, что я нанёс ему неприятную ссадину и вообще хотел поступить, мягко говоря, не очень красиво, Мурейко был спокоен и сдержан. Такой талант оставаться в живых пригодился бы любому агенту. Но извини, мы по разные стороны. Так что придётся всё же прекратить твоё бесконечное везение. Ну да, когда все козыри у тебя в руках, можно и в благородство поиграть. К тому же скоро вернётся Амбал... И Мурейко наверняка поручит ему исполнить грязное дело. Точнее, завершить то, что тот начал еще на заводе. Но меня мучил один вопрос, на который я вряд ли получил бы ответ на том свете. «Послушай, майор», — начал я, — «ты можешь пристрелить меня. Но тогда не узнаешь, что кроме везения у меня есть еще одно качество». «Вот как?» Он сделал удивленное лицо. «И какое же?» «Любопытство. Я понял, что он и в самом деле удивлен». Поэтому перед тем, как ты убьешь меня, удовлетвори его. Я ведь все равно никому не смогу рассказать, разве что ангелам. Чертям. Поправил он меня. За шестерых моих людей ты отправишься к чертям. Он некоторое время испытывающе смотрел на меня, потом, решившись, сказал. Спрашивай, но у меня тоже есть к тебе вопрос. Договорились. Я набрал воздуха. С чем ты обязан Герману Вайсу и куда вы дели его тело? Он растерялся. Это было видно по его глазам, забегавшим в разные стороны, хотя лицо оставалось неподвижным. Наконец, понимая, что молчание затянуло слишком, он хмыкнул и ответил. «Герман? Откуда ты знаешь про Германа? И что значит, куда мы дели его тело?» «Майор, ты что, еврей?» Это было похоже на игру «Кто кого переспрашивает». Древняя еврейская игра. «Еврей?» Он скинул брови. «Нет, конечно. С чего это?» «Потому что я задал тебе вопрос, на который ты ответил двумя». «Ах, это...» Он облегченно рассмеялся. «А ты не дурак, да?» «Вот опять. Так что насчет Германа?» «Герман... Герман...» — повторил он. «А откуда ты его знаешь?» «Определенно. У секретных служб на вооружении были наши методы. Ни на что не отвечают, только спрашивают». «Герман, мой бывший однокашник, теперь твоя очередь». Он помог мне выпутаться из одного дела, а я ему разобраться в другом. Вот, собственно, и все. А куда вы унесли его тело? Какое тело, парень? Я почти не сомневался, что он не врет. В последний раз, когда я видел его, он лежал на ковре в своем гостиничном номере с двумя пулями в груди, а вокруг было еще четыре трупа. Трое ваших людей и горничная, которая вообще не была ни в чем виновата. Даже невооруженным глазом было заметно, как он поразился тому, что услышал. Пытаясь переварить сказанное мною, он переспросил. «Герман был в том номере, зарегистрированном на поданном израиля Самуила Вайда?» «Кстати, кто это Самуил Вайд?» «Мы проверили, за последние два месяца ни один человек с такой фамилией не пересекал наших границ. Хотя в журнале регистрации отмечено, что он прибыл в Москву 14-го и прошел таможенный и паспортный контроль в аэропорту Шереметьево. «Что за бред? Какой сейчас умыл Вайт?» В моей голове все окончательно смешалось, и я уже забыл о своем вопросе к майору, когда тот сам напомнил мне. «В номере не было никого, кроме наших людей, которых ты уложил мастерски. И, насколько я понимаю, ты даже не был ранен?» «Нет», — ответил я, пытаясь собраться с мыслями. «Вайт? У Германа было два паспорта?» «Как же Герман мог оказаться в том номере?» Мурейко даже опустил пистолет вниз словно показывая мне, что убивать меня он пока не собирается. Это был его номер. Предыдущую ночь мы провели в нем, распивая армянский коньяк разговаривая о жизни. «Так», – протяжно сказал майор. «Значит, твой Герман имел два паспорта и фальшивую отметку о пересечении государственной границы. И почему он лежал, как ты говоришь, с двумя пулями в груди? Потому что один из твоих людей стрелял в него, что характерно дважды». Мысли разбегались испуганным стадом овец, и я не мог сосредоточиться ни на одной. Хотя бы на том, чтобы сейчас удобный момент для прыжка. «И он рассказал тебе обо мне?» «Да, сказав при этом, что вы тот человек, который может мне помочь. Странно, правда?» Я посмотрел на него, оценивая расстояние до пистолета. «Далеко не дотянуться». «Даже очень странно. Согласился со мной мурейка Что еще он сообщил тебе?» Больше ничего. Не успел. Но ты так и не ответил. Куда могли деться два тела? Не знаю. Майор взглянул на меня и повторил. Я не знаю. Когда мы прибыли в метрополь, в номере лежали тела только наших людей. И больше никого. Но кто мог вынести его и горничную? Один гера весил больше ста килограммов. Хороший вопрос. Он задумчиво посмотрел на свой пистолет и добавил. Особенно потому, что был допрошен весь персонал. Но никто не видел этого Самуила Вайда после того, как вы пришли с ним в гостиницу. Ни одна живая душа. Последнее было сказано таким тоном, что мне стало не по себе. Внезапно я услышал какой-то отдаленный шум. Майор тоже услышал и, посмотрев на дверь, на мгновение оставил меня без внимания. Этого мгновения хватило, и я прыгнул, вытянув руки в направлении его пистолета. Пролетев больше метра, умудрился схватить пистолет за ствол, отворачивая его от себя. Мы свалились на дорогой паркет. Мурейка на спину, а я на живот, но четыре наши руки вцепились в черный пистолет, словно два ребенка, не поделившие одну игрушку. Моя голова оказалась на уровне его груди, и мне было проще отвернуть ствол от себя. «Мы боролись за грязный металл», сказал бы поэт презрением. Но этот кусок стали был пропуском в жизнь, и плевал я на все, даже самые умные высказывания. Напрягая все силы, Я старался лишь отвернуть от себя пистолет, не надеясь вырвать его из крепких рук майора. Странно, но Мурейко не издавал ни звука, совсем как Сашок, который так и умер возле обгаженного унитаза без единого возгласа. Школа у них такая, что ли? Мне удалось таки отвернуть от себя ствол, когда открылась дверь, и на пороге появилось человекоподобное существо с простным русским, а может и не русским черт его знает, именем Алексей». У него ушло не меньше секунды, чтобы оценить увиденное. Но пули и этого оказалось достаточно. Вылетевшая внезапно из пистолета, она попала ему куда-то в ногу. И с ревом подстреленного кабана громила рухнул на пол. Грохот выстрела оглушил. Перепонки зазвенели где-то между си-бемоль и соль диес Руки больно ожгло, но я не отпустил ствола. Резко подтянувшись повыше, я отпустил одну руку и с растопыренными пальцами ткнул майора в лицо, целясь в глаза. «Грязный приемчик. Но кто попробует меня упрекнуть в том, что я хотел выжить?» Майор издал звук похожий на шипение. Указательный палец моей левой руки ткнулся во что-то мягкое, и это мягкое вдруг исчезло, расплывшись и смочив ноготь моего пальца какой-то жидкостью. Его руки на мгновение ослабли, пистолет оказался в моей руке. Я перекатился и вскочил на ноги, сбивая столик. На пол со звоном посыпались блестящие хирургические инструменты. Мурейко лежал на полу, обеими руками зажимая левый глаз. Из-под его ладони медленно вытекала красноватая жидкость, а я жадно хватал ртом воздух, пытаясь наполнить им вновь вспыхнувшие легкие. Убедившись, что майор не опасен, я перевел взгляд на Громилу и вовремя. Он уже достал пистолет, но не успел навести его на меня. Я выстрелил в него, и грохот вновь заполнил маленькое помещение. Не знаю, куда я попал, но Громила вытянулся и затих. «Семь», – подумал я и вновь посмотрел на майора. Тот тихо поскуливал. Видно, офицерская честь, или что там у них, не позволяла ему выть от подобной раны во весь голос. Лично я бы завыл. Шагнув к майору, я остановился в двух шагах от него и громко, потому что не слышал себя, спросил. Очень мало шансов, что я оставлю тебя в живых. Но один все же есть. Ты скажешь, где находится Ефимцева, и я, так и быть, не стану тебя убивать. Считать до трех не буду. Просто скажи, где, или не говори. он что-то И это было очень похоже на шипение раненой змеи. Хотя откуда мне знать, как шипят змеи, когда им выкалывают один глаз? Не понял. Я старался сдерживать себя, но мне с трудом удавалось это. «Не знаю», — услышал я, но этот ответ меня никак не устраивал. «Неправильный ответ. Где-то я слышал подобный диалог в схожей ситуации, но не мог вспомнить где. Еще раз, где девушка или я пойду, а ты останешься?» с ним Я указал на неподвижно лежащую горилу но майор явно не видел ничего. «Ди нахрен, не знаю, ясно?» Он уже не сдерживался. «Да и к чему?» «Ладно, я ничуть не обиделся на адрес, по которому он меня послал. Тогда я пошел». Он прошипел что-то про мою мать, но я не стал прислушиваться. Подойдя к нему, я наклонился и резко ударил его пистолетом по голове. Майор отключился. Не испытывая ни малейшего смущения, я обыскал его. Находки были удивительны. Во-первых, обнаружился смартфон полковника Осипова. Во-вторых, тот самый ключ с номером 32. Следующая находка была еще интересней Я вытащил из внутреннего кармана бесчувственного майора блокнот, на котором на последней странице значился адрес по Кутузовскому проспекту и инициалы, ЛЕС. И номер телефона, который был мне знаком. Это был Ленин номер. Инициалы, по всей видимости, тоже принадлежали ей. «Л», наверное, была от мужа, она еще при первой встрече сказала мне, что теперь у нее фамилия, как у знаменитого певца советской эстрады. «Е» означало Елена, «С», вероятно, имя ее отца, которого звали, кажется, Сергей. В блокнотике также имелись адрес Ефимцевы, мой и список телефонных номеров, которые могли бы заинтересовать кое-кого. Я перевернул его на живот и обыскал карманы пиджака в котором обнаружился также телефон одного из тех, кто пытался прикончить меня еще в Метрополе. Нажав на папку «Мои фотографии», понял, что не ошибся. Также обнаружился еще один смартфон, предположительно самого майора, и мне подумалось, что порывшись в нем, можно будет обнаружить много чего интересного. Еще я нашел пачку денег, которые были отобраны у меня, документы на имя семёна Павлова Чемурейко, две запасные обоймы, бумажник с визитками и кредитками нескольких банков. Последнее почему-то не удивило. Пару носовых платков, пакетик с белым порошком, кусок черного похожего на пластилин вещества, все это я оставил рядом с ним. Наркотики меня никогда не интересовали. Больше ничего не было, пора было уходить. Я встал, раздумывая, стоит ли оставлять его в живых и, наведя на него пистолет, стал отсчитывать до трех. Сказал про себя три, но не выстрелил. не смог. Но не могу я стрелять в человека, который мне не угрожает. По крайней мере, в данную минуту. Проклиная себя за излишнюю слабохарактерность, пошел в сторону двери, на пороге которой лежал громила. Только сейчас я заметил две двадцатилитровые канистры, стоявшие рядом с дверью, и понял, почему так сильно пахнет бензином. Они собирались устроить здесь что-то вроде пожара 1812 года. Что ж, я помешал сжечь исторический памятник, и, может... Благодарные потомки когда-нибудь вспомнят мой маленький вклад в сохранность исторического облика города. Я осторожно перешагнул через Громилу, ожидая, что он сейчас очнется и схватит меня своими ручищами. Но Громила не шевелился, и быстро пробежав через огромный банкетный зал, через пару секунд я был возле лестницы. Уже выходя из квартиры, я вспомнил про типа, которого оглушил, но мог бы этого и не делать. Он стоял передо мной. Точнее, не стоял, а прыгал. Что-то тяжёлое, как шар от боулинга, врезалось мне в живот, и, согнувшись от непереносимой боли, я понял, что это была его нога. Я упал, и это спасло меня от следующего удара, который наверняка размажил бы мне голову. Промахнувшись, нападавший потерял равновесие и взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. Из последних сил я ударил ногой по его опорной ноге, и Аркадий, а это был именно он, рухнул, как подкошенный Я видел, как подпрыгнула его голова, ударившись о каменный пол, и снова упала. Затем наступила тишина. Никто не шевелился.